Глава 24. Юнона. «Ты что тут делаешь?» — шипит на меня охранник, приставленный к одной из дверей той части особняка, куда мне запретил ходить Арис. Но, конечно же, я не могла поступить иначе. Потому что какого лешего он будет запрещать горничной передвигаться по дому и выполнять свою работу, верно? Вот и я так решила. А пока он не видит, я могу ходить, куда захочу. Правда, я совсем не ожидала, что здесь находится охрана. Обычно парни охраняют дом снаружи. И даже предположить не могла, что они могут сторожить дверь. Убираться пришла. «Иди отсюда!» — бросает грубо. «Нечего тебе тут делать!» «А что так? Работа моя такая! Уборка!» «Юна!» — чуть ли не рычит парень, чьего имени я, кстати, так и не знаю. «А кого ты охраняешь? Или что?» «Я ведь не отстану!» «Ты вот убираешься!» — сипит он недовольно. «Вот и давай полы надраивай где-то в другом месте!» «Фу, как грубо!» «Кстати, как тебя зовут?» Подхожу ближе, зная, что, находясь на расстоянии вытянутой руки, мужчины ведут себя иначе. «Саня!» — говорит он и хмурится все сильнее, по мере того, как я приближаюсь к нему. «Так кого ты там охраняешь?» — понижая голос. Парень осматривается по сторонам, а затем бросает на меня какой-то странный взор. В нём читается не то жалость, не то отвращение, и мне становится не по себе. «Не положено нам распространяться», — выдыхает он низко. «Да ладно тебе. Меня даже за ворота не выпускают. Кому я расскажу? И вообще этот день сурка надоел. А так хоть какое-то разнообразие». Саня ещё раз оглядывается по сторонам и наклоняется ближе. «Босс вчера притащил какого-то мужика окровавленного. Они его полночи с чудом шили и теперь вот спрятали». а Я замираю на пару мгновений, переваривая услышанное. «А что за мужик?» Сразу перед глазами возникает образ Аслана. «Иначе почему еще от меня нужно прятать этого бедолагу?» «Да хер его знает!» — шипит охранник. «Но босс сам тут ночевал, так что вали отсюда!» А то он тебя на куски порвёт, если узнает, что ты тут шляешься». Под рёбрами будто кто-то скребётся, а в висках начинает стучать одно единственное имя. «Аслан. Это может быть он. Кто ещё мог достать Ареса, чтобы тот лично участвовал в его спасении, а затем спрятал в самом сердце своего логова?» Мысль о том, что единственный человек, пытавшийся мне помочь, сейчас истекает кровью за этой дверью, заставляет меня похолодеть изнутри. Но на моём лице лишь лёгкая, почти безразличная улыбка. Я усвоила урок. Любая моя искренняя эмоция будет использована против меня. Ну ладно, ладно, не кипятись. Я уже ухожу. Хотя жуть, как любопытно посмотреть на раненого. «Не нужно тебе это. Иди!» Продолжает настаивать на своём охранник. Разворачиваюсь и иду прочь, чувствуя на спине его настороженный взгляд. Каждый шаг даётся с трудом. Мне хочется развернуться, вырвать у него ключ, вломиться в ту комнату и увидеть все своими глазами. Но я стараюсь не пороть горячку. Теперь просьба Ореса звучит иначе в моей голове. Он не просто прячет своего соперника. Он прячет мой шанс. Шанс на месть и на связь с внешним миром. Если это Аслан, значит, он что-то задумал, и его план провалился. Орес его опередил. И теперь этот раненый человек — моя единственная ниточка. Весь день я провожу в лихорадочных раздумьях, механически выполняя работу. Убирая в кабинете ареса я замечаю кружку с еще теплым кофе. Значит, Минотавр не уехал. Его присутствие витает в особняке, тяжелое и тревожное, как грозовой фронт перед бурей. Он где-то здесь, рядом. И эта мысль заставляет мою кожу покрываться мурашками. Нина, нервно помешивая что-то на плите, поддерживает мои догадки шёпотом. «Он здесь, в западном крыле!» Сказал, чтобы никто не смел туда ходить. «Что там происходит, Господи?» «А ты не знаешь, кого он там прячет?» Не сдержавшись, бросаю я. Нина широко раскрывает глаза и судорожно крестится. «Молчи ты! Не дай Бог услышит! Нам не положено знать! Делай свою работу и помалкивай!» Но я не могу молчать. Во мне снова проснулась та самая юна, которая привыкла играть с огнем. Только теперь у меня нет ни красоты, ни статуса, ни поклонников. Осталась лишь ярость и трезвый ум. Вечером, покончив с уборкой, я снова пробираюсь к западному крылу. На этот раз у двери дежурит другой охранник, более суровый и молчаливый. Он даже не вступает в диалог, просто смотрит на меня ледяным взглядом и жестом приказывает убираться. Отступаю, понимая, что нужно искать другой подход. Ночью я не сплю. Лежу в своей башне и прислушиваюсь к звукам дома. Особняк, обычно такой безмолвный ночью, сегодня живет своей тайной жизнью. Где-то вдалеке слышны приглушенные шаги. Скрипнула дверь. Донесся чей-то сдержанный разговор. Я встаю и крадусь по коридору к лестнице, ведущей вниз. Сердце колотится так громко, что, кажется, его эхо разносится по всему дому. Спускаюсь на один пролёт и замираю в темноте, сливаясь с тенью у стены. И тут я вижу его. Орес выходит из той части дома, куда запретил заходить кому-либо. Он один. Его широкая спина кажется ещё более массивной в полумраке коридора. Он проводит рукой по лицу, и в этом жесте вся его усталость. Он стоит несколько секунд, уставившись в пол. Затем поворачивается и идёт не в сторону главного выхода, а в свою спальню. «Понимаю, что пока не могу рисковать. Но, с другой стороны, если он остается здесь на ночь, это все меняет. Я не должна упустить этот шанс. Бегу в комнату и, сняв пижаму, накидываю на себя только халатик, делаю пару глубоких вдохов и направляюсь в хозяйскую спальню. Ты сам напросился, Арес. Пощады не будет».